Глава 39. Дарси. Я свернулась калачиком рядом с Тори на ее кровати, когда полночь осталась позади. Приближалось Рождество, и я была так рада, что мы проведем его по-нашему, проспав в одной комнате, чтобы проснуться на рассвете вместе. Или, по крайней мере, я проснусь на рассвете и начну пинать Тори, чтобы она встала тоже. Тори тихо дышала, но мне сон не шел. Мысли и вопросы о наших матери и отце кружились в голове. Мне нужны были ответы, и казалось, что сами стены их хранят. Шепчут приглушенно, но так, что я не могу расслышать. Я закрыла глаза, думая о матери, вспоминая ее лицо, которое мы увидели в видениях в зеркале. Она знала, что однажды мы снова окажемся в этом дворце и раскроем тайны, оставленные ею. И я знала, что нам еще многое предстоит найти. Бледный свет пробился сквозь мои веки, и я приоткрыла глаз. Луна прорвалась сквозь снежные облака за стеклянными дверьми, ведущими на балкон. Мы оставили занавески открытыми, чтобы смотреть, как снег ложится на каменные перила. Шепот усилился, и у меня появилось стойкое чувство, что это не воображение. Стены действительно говорили. Или, может, это звезды? Как бы то ни было, что-то звало меня». Вытягивала из-под теплого одеяла, как песня сирены. Я сунула ноги в пушистые тапочки и заставила тепло разлиться по венам, прогоняя холод. Я подошла к окну. Луна светила ярче, чем когда-либо, окутанная покрывалом звезд, сияющих как алмазы. «Что тебе нужно?» – прошептала я, чувствуя себя сумасшедшей. Но с тех пор, как я прибыла в зодиак, я видела слишком многое, чтобы не верить в это. «Что ты хочешь нам показать?» Что-то мелькнуло сбоку, и я обернулась, увидев карту Аструма у подножия кровати. Карта Солнца светилась, будто внутри нее был огонь. Я подошла к ней с замиранием сердца, взяла в руки и тепло прошлось по пальцам. Я перевернула ее, чтобы снова прочитать послание, и услышала последнюю строчку в голове голосом матери. «Там, где крылья встречают правосудие, ваша кровь была спасена». Горло перехватило, когда пара нарисованных крыльев на стене вспыхнула под лунным светом, указывая мне путь. Тори, прошептала я, торопясь разбудить ее. Я не хочу надевать ослиную шляпу, пробормотала она, и я встряхнула ее за руку. Вставай, настаивала я, и ее глаза лениво приоткрылись. Дарси, что происходит? Думаю, мама хочет нам кое-что показать, прошептала я. Она проснулась полностью, выбралась из кровати, и я указала на сияющие крылья на стене. Она посмотрела на меня с выражением «ты в своем уме?» «Смотри!» — настаивала я. Блять. Мы подошли ближе, и я провела пальцами потесненной серебряной краски. Сияние погасло, и другой набор крыльев засветился у двери. Я глубоко вдохнула и повернулась к Тори. Она кивнула и вложила свою руку в мою. «Пошли!» сказала она твердо. Мы вышли из комнаты, и нас окружил шум водопада и удушающая жара бассейна. Следующий набор крыльев загорелся на противоположной стороне, и мы поспешили туда. Тори приложила пальцы, и еще один светящийся знак вспыхнул над дверью справа. Мы бросились туда, и я толкнула дверь, увидев темный коридор за ней. Тори зажгла пламя в ладони, и я сделала то же самое. Стены озарялись по мере того, как мы шли, открывая большие картины в позолоченных рамах. На многих были наши родители, но встречались и другие родственники. Все они смотрели прямо на нас. В конце коридора гигантская картина занимала всю стену. Наши родители стояли рядом, каждый держал по младенцу на руках. Я раскрыл рот от изумления. Они смотрели на нас с такой любовью. Ищите усердно, исследуйте глубоко. Голос матери заполнил воздух, и я застыла. Тори посмотрела на меня. По ее глазам было ясно, что она тоже это услышала. Слева загорелись еще одни крылья, и мы повернули в огромный больный зал. Потолок и одна из стен были стеклянными, открывая вид на террасу под большим покатым навесом. Пол был отполирован до зеркального блеска, и в нем отражались наши силуэты. Мы шли к серебряным крыльям в дальнем углу. Рядом с ними была нарисована пара золотых весов, которая тоже вспыхнула светом. «Там, где крылья встречаются с правосудием, ваша кровь была спасена». Я прижала ладонь к ним и нахмурилась, когда они продолжили сиять. Тори подошла ближе, тоже коснулась пальцами, и по моей руке прошла волна энергии. Раздался щелчок, и в стене распахнулась потайная дверь, открывая темный проход с ледяными стенами. «О, боги!» Прошептала я, наклонившись вперед, чтобы заглянуть внутрь. Но в тот же миг меня накрыла волна жара. Меня затянуло в видение, крови, смерти и огня. Слоги были разбросаны по полу, пока четверо стражей пытались удержать дверь в конце комнаты. Из-под нее валил дым, а в нос ударял запах Гарри. Один из стражей соткал густые лозы, чтобы удержать дверь, а остальные подготовили магию в ладонях, готовясь сражаться с тем, что пыталась прорваться внутрь. Стены задрожали, когда на дверь обрушилась огромная тяжесть, и страх сжал мое сердце, пока я неотрывно смотрела на происходящее. Где-то плакал младенец и женщина кричала. Ужасные звуки запутались в моей голове. Другая дверь распахнулась слева, и мое сердце замерло при виде профессора Аструма. Он был гораздо моложе, но его волосы уже посидели и спадали на плечи. Его рука крепко держала ребенка, который бежал на шаг позади него. Сюда. «Сюда! Не паникуй, Не паникуй мальчик!», мальчик. – успокаивал его Аструм. Дверь сломалась, и стражи были отброшены в стороны огромной древесной рукой, когда в комнату ворвались трое нимф. Ужас сжал мое сердце, пока стражи сражались, чтобы уничтожить их. Но в воздухе разнесся отвратительный, сосущий, сиплый звук, когда монстры начали поглощать их магию. Позади чудовищ разгорелся огонь, взбираясь по стенам и поглощая все на своем пути». Аструм метнулся к потайной двери в стене, направляя руку мальчика вперед, чтобы тот прижал ее к ней. Я посмотрела на ребенка с воронними волосами и знакомыми глазами. Я не была уверена, знаю ли его на самом деле, или это воспоминание тронуло эмоции внутри меня, заставляя чувствовать то, что чувствовал тогда Аструм. Это выведет нас это из дворца, дворца. Пообещал Аструм, не оглядывайся. Они вдвоем исчезли в туннеле. И как только дверь за ними закрылась, видение пропало. Я ахнула, облокотившись на Тори, пока сила воспоминания вытягивала из меня часть моей энергии. «Кто это был?» Выдохнула Тори, и я покачала головой, не зная ответа. Дверь захлопнулась, и магия вокруг нее исчезла, когда она снова заперлась. Мы пытались прижать к ней ладони, чтобы извлечь больше воспоминаний из ее глубин. Но серебряные крылья молчали. Секрет был передан. Я проснулась рано утром в Рождество с улыбкой на губах, вбирая взглядом прекрасную комнату и янтарный солнечный свет, заливавший кровать. После вчерашнего вечера меня переполняла надежда. У меня не было всех ответов, но каждая минута, проведенная здесь, раскрывала нам что-то новое, и я была уверена, что дворцу есть, что еще показать. Кем бы ни был тот мальчик, которого мы видели в видении, он наверняка был важен. Но я не могла соединить все точки. Казалось, моя мать и Аструм сговорились, чтобы передать нам эту информацию, сохранив свои воспоминания в стенах и картах Таро, дожидаясь, пока мы их найдем. Но что все это значило? Мы явно еще не собрали все части головоломки. Я поспешно выскочила из кровати и усмехнулась, когда в голову пришла идея. Я проскользнула на балкон, направив огненную магию в кровь, чтобы прогнать холод и уставилась на потрясающий вид. Высокая стена окружала дворец, и я с трудом различала за ней город со сверкающими небоскребами. Я мысленно пообещала себе спросить у Джеральдины, где именно мы находимся в Солярии. Мы могли быть в тысячи милет Академии или в двух. И я решила достать карту мира при первой же возможности. Я так долго жила в пузыре Академии, что почти не думала о том, что находится за ее пределами». Я слепила снежок с края балкона и вернулась внутрь, зная, что это может развязать Третью мировую, но и черт с ним. Я прицелилась в Тори и запустила снежок. Он взорвался у нее на лице. Она взвизгнула, вскочив на ноги, и сузила на меня глаза. «О, ты покойник!» Она соскочила с кровати, и я выскочила на улицу с радостными возгласами. Набрала еще снега и с помощью магии воздуха метнула его в неё. Она рассмеялась, подняв руку и создав огненную вспышку, растопившую снежок в воздухе, прежде чем сама схватила горд снега и кинула в меня. Он врезался мне в грудь, и наш смех разнесся в небо, пока мы не промокли до нитки и не вернулись в дом с глупыми улыбками на лицах. Я вскоре вернулась в свою комнату, чтобы приготовиться ко дню, с красивыми стеклянными стенами, по которым текла вода в медленном бесконечном круге. Я приняла душ в нелепо-роскошной ванной и надела блестящее белое платье-свитер со снеговиком. Потому что, ну, Рождество же. Я подобрала к нему высокие носки и заколола одну сторону волос серебряной заколкой. Мой атлас пискнул в сумке, и я достала его, прикусив губу, когда увидела сообщение от Ориона. «Лэнс, с Рождеством, голубок. Похоже, я все равно проведу его с тобой. Думаю, ты уже слышала новости». Я нахмурилась и, пока шла по коридору в поисках Тори, набрала ответ. «Дарси, какие новости?» «Лэнс, скоро узнаешь». «Загадочный ублюдок». Я нашла Тори в холле. Она была в черных джинсах и майке. Я фыркнула. «Это у тебя такое рождественское настроение?» «Не-а». Она подняла руку, помахала блестящей звёздочкой-заколкой и воткнула ее волосы. та да Рождественские шары, только не это! закричала Джеральдина с верхушки лестницы. Я подняла взгляд и увидела ее в роскошном, темно-синем бальном платье, с перчатками Золушки и волосами, собранными в сложную прическу. Вы должны носить платья, достойные королевской семьи! Она побежала вниз по лестнице, что само по себе было впечатляющим на таких каблуках, и остановилась перед нами, покачав головой. Она сияла. Ее кожа словно светилась под огнями, а глаза цвета земли искрились. Какая разница? Тори пожала плечами. Тут же только мы. Укусите меня за ногу! Пробормотала она, нервно дергая подол платья. Я не хотела говорить раньше, чтобы не нагнать тоску на вечеринку. А о чем ты? Спросила я, и в груди завязался узел от ее выражения лица. Есть королевская традиция. Вега обедают с верховными советниками и их семьями. И было решено, что эту традицию сохранят в честь вашего первого Рождества во дворце. Она затаила дыхание, тревожно глядя на нас. Ты хочешь сказать? Лайна -э Лакрукс будет здесь. Ужаснулась Тори. И наследники. Охнула я. Да. Джеральдина склонила голову в стыде. «Я хотела лишь, чтобы вы насладились временем до их прибытия, но теперь вижу, каким я оказалась соленым блином». Я вздохнула, положив руку ей на плечо. Все нормально, и ты права, это бы испортило те дни, что мы здесь провели». «Боже, и как долго они тут будут?» — нахмурилась Тори. «Ну, днем, вечером и ночью тоже», — прокашлялась Джеральдина. «Они уезжают завтра на закате». «Ну что ж, тогда пора собираться», — сказала я, взглянув на Тори, и поняла, что имел в виду Орион. Он, видимо, прибыл сюда с Дариусом и его семьей. и осознание этого упало на меня тяжелым грузом. Мы, возможно, совсем не останемся наедине. Наверняка они вывалили это на него, как снег на голову, будто у него нет своей жизни. Видимо, этого Лайонел и добивался» держать всех рядом на коротком поводке. Меня передёрнуло при мысли, что снова увижу этого надменного ублюдка-дракона после всего, что он с нами сделал. Нам придется притвориться, будто мы ничего не помним о том, что произошло во время лунного затмения, и вести себя совершенно нормально. Ну, настолько нормально, насколько это возможно, рядом с человеком, который бы убил нас, не моргнув глазом. Особенно если бы узнал, что у нас тоже есть пятый элемент. И что мы на самом деле фениксы, а не огненные гарпии? Мы были самой большой угрозой, с которой сталкивалась его семья. И он не должен был об этом узнать. Не до тех пор, пока мы не научимся защищаться. Джеральдина осталась с нами, когда мы направились в комнату Тори переодеться. Тори взглянула на меня. В ее глазах мелькнула мысль. «В том шкафу куча королевских платьев!» Сказала она и указала на тот самый, в зеркале которого мы видели видение. Я раскрыла рот. «Ты хочешь сказать платье нашей матери?» Тори пожала плечом, словно не могла заставить себя произнести это слово. «Они все равно пропадают зря». «Этот момент воплощения всех моих мечт!» Воскликнула Джеральдина, и я повернулась, увидев слезы в ее глазах. «Принцессы в платьях своей матери! У меня уже слезы на подходе и поджилки трясутся!» Она замахала руками у глаз, и я нахмурилась, мягко подтолкнув ее, чтобы она улыбнулась. «Идите!» — взмолилась она. «Я просто сейчас лопну от нетерпения!» Я рассмеялась и пошла следом за Тори в гардеробную, разглядывая великолепный ряд платьев. Я перебирала вешалки справа, по которой смотрела слева. «Как думаешь, подойдут по размеру?» Вслух подумала я, сняв с вешалки потрясающее платье цвета розового золота и приложив к себе. «Похоже, что да», — ответила Тори, доставая с вешалки немыслимое платье цвета океана. Я стянула себя свитер платья и надела мамина, утонув в километрах ткани, когда огромная юбка обрушилась к моим щиколоткам. Тори подошла и затянула корсет на спине. Лиф был без бретелей и утягивал талию. Я помогла Тори влезть в зеленое. кружевные бретели легли ей на плечи. Юбка развивалась за ней, когда она закрутилась, и цвет заставил ее темно-зеленые глаза блестеть. Мы вернулись в спальню, и Джеральдина разрыдалась. Только не плачь, макияж испортишь! зашикала я и поспешила к ней. Она использовала водную магию, чтобы направить слезы в сторону прямо от глаз. И они не смазали тушь, закружившись в воздухе, пока мы пытались ее успокоить. Это было совершенно странно и абсолютно круто. «Вы просто выглядите так благородно», — сказала она, приложив ладони к нашим щекам. «Я самая счастливая дама во всей солярии. Чувствую себя перевернутой вверх ногами на облаке, полным фетличков. «Мы бы не смогли без тебя, Джеральдина», — серьезно сказала я, и мы все обнялись. Джеральдина повела нас, испокоив нашей матери, в другое огромное крыло дворца. Мы проходили через мрачные залы с угрожающей атмосферой, которые прямо кричали о нашем отце. Я чувствовала его присутствие в этой части дворца, будто он все еще бродит по коридорам в ужасном настроении. Мне безумно хотелось понять, почему у него такое ледяное сердце. Что с ним случилось, что он стал таким жестоким? Это казалось таким смелым со стороны моей матери принять его, несмотря на все, что она должно быть о нем знала. Я надеялась, что она была счастлива. И по воспоминаниям, что мы видели, похоже, так и было. Может быть, элизианская пара просто не может быть несчастной вместе. Это заставило меня задуматься об арионе. Возможно, мы и правда были предназначены друг другу, как и мои родители. Мы остановились у деревянных дверей с железными ручками в форме двух змееподобных голов гидры. Пара стражников шагнула вперед, чтобы распахнуть двери. И я расправила юбку внезапно почувствовав, что нас вот-вот начнут изучать с головы до пят. Двери распахнулись, и я забыла, как дышать. Мы стояли наверху прекрасной лестницы, спускавшейся в огромный тронный зал. Потолки были высотой в полмили, а витражи из голубого стекла пропускали холодный свет. Фиолетовые огни полыхали в нескольких каминах, и у меня появилось ощущение, будто мы стоим в логове темного лорда. И, по сути, так оно и было. Все было внушительно и устрашающе. И я понимала, что именно такого эффекта хотел добиться Дикий Король. Даже то, что мы вошли сверху с лестницы, означало, что нам предстояло смотреть свысока на тех, кто собирался внизу. Мой взгляд упал на огромный трон, залитый мерцающим синим светом, проникавшим сквозь витражи. Он был вырезан из темного камня, с широкой спинкой, которая поднималась вверх и разделялась на 50 голов гидры. Их длинные шеи переплетались, устремляясь к потолку. Две из них изгибались, образуя подлокотники с раздвоенными языками и обнаженными клыками. Все глаза были инкрустированы сапфирами, сверкавшими в свете. Этот трон говорил о могуществе того, кто сидел на нем. Это была угроза любому, кто бросил бы ему вызов, и заявление о магии, что жила в нем. И в то же время напоминание о природе Фейри. «Сильнейший правит. И когда-нибудь это будем мы». Двери распахнулись в дальнем конце тронного зала, и колонна стражников зашагала перед группой людей. Советники были в парадных нарядах, идя бок о бок. Позади них следовали наследники. Все в черных костюмах и с бабочками. Орион шел за ними в таком же костюме, И мое сердце затрепетало, когда я увидела его приглаженные волосы и этот образ. Его рука была сцеплена с Каталиной Акрукс, на которой было самое откровенное платье в истории из белого шелка, похожее на свадебное. За ними шел к совье с большой группой, как я подумала, братьями и сестрами остальных наследников и партнерами советников. Они все остановились у подножия лестницы и рядом с ними появился Хэмиш, жестом приглашая нас спускаться. Я взглянула на Тори, мы инстинктивно переплели пальцы и зашагали вниз по ступеням бок о бок, пока на нас смотрели все глаза в зале. Я подняла подбородок, когда Лайнел смотрел на нас холодно, его челюсть сжималась, пока мы приближались. Повисла неловкая пауза. Казалось, было бы уместно кому-то из нас поклониться, но никто этого не сделал. Я почувствовала, как это задало тон всему происходящему, когда советники переглянулись. Мы не договаривались об этом, но мы с явно приняли это решение интуитивно. Мы заявляли о своей силе, о своем имени. К тому же, это был наш дом. А значит, они были нашими гостями. Хэмиш прочистил горло и поспешил вперед, а я обернулась, заметив, что Джеральдина осталась на вершине лестницы. Выглядите прекрасно! Первой нарушила молчание мама Сета, Антония, и, казалось, ей не терпелось дотронуться до нас. Ее платье было нежно-голубым, усеянным белыми цветами, подчеркивающими мягкие черты лица. «Прекрасно!» — согласилась мать либо Мелинда. «На мгновение я подумала, что вижу вашу мать во второй раз». Она доброжелательно улыбнулась, и узел в моей груди немного ослаб. Ее алое платье с открытыми плечами идеально облегало фигуру. Отец Макса Тибери сделал шаг вперед, протягивая нам руку. Рад видеть вас снова. Он выглядел царственно в темно-синем костюме с белым жабо. Мы пожали ему руку по очереди, обмениваясь любезностями, как вдруг воздух прорезал резкий голос Лайнела: Я умираю с голоду, холодно сказал он, обращаясь к Хэмишу. Мы тут весь день стоять будем. «Нет-нет, Верховный Лорд, мы можем направить этот ревущий автобус с вечеринкой прямо в столовую, м?» Предложил тот, выглядя нервным и вытирая пот со лба. Лайнел резко кивнул, почти не глядя на нас, и направился за Хэмишем, заняв место впереди, хотя я была уверена, что первыми должны были идти мы. «Нас догнали наследники, и я не могла не заметить, как потрясающе они выглядели». Впервые они напоминали принцев, какими и были, но холод в их глазах вызывал у меня дискомфорт. Ты потрясающе выглядишь, Тори, – сказал Кали, подходя и целуя ее руку. Пройдешь со мной? Он протянул ей руку, и она бросила взгляд на Дариуса, прежде чем кивнуть и пойти вперед с Калибом. Дариус тут же направился за ними с хмурым видом, и мой взгляд метнулся к Ариону за Максом и Сетом. Его глаза прожигали меня насквозь. И от этого тепло разлилось в самых глубинах моего тела. Я мечтала прорваться сквозь наследников, столкнуть Каталину с ее фальшивой грудью на пол и занять ее место рядом с ним. Возможно, не лучшая идея. Я заставила себя отвести взгляд от него и вернуться к наследникам как раз в тот момент, когда Джеральдина появилась рядом со мной. Горло Макса подернулось, когда он посмотрел на нее. Выглядишь шикарно, Гресс! Сказал он, а Сет закатил глаза. Пройдешь со мной?» Он протянул руку, и Джеральдина внимательно его осмотрела. «Полагаю, мне нужен щеголь на плече», легкомысленно сказала она, двинувшись вперед и взяв его под руку. Макс выглядел так, будто выиграл в лотерею, когда они пошли прочь. Сет протянул мне руку, и я поджала губы. «Обойдусь!» Я прошла мимо, и он схватил меня. «Да ладно, детка, Рождество же!» «Перемирие на сегодня, м? Я нахмурилась, но позволила ему взять меня под руку, зная, что у него все еще есть власть спустить курок на меня и Ориона, когда вздумается. И это превратило бы этот день из чудесного в просто, блядь, фантастический. «Кстати, ты с ног сшибательно!» Сказал Сет, и моя хмурость стала подозрительной. «Что?» — спросил он, глядя на мое выражение, когда мы вошли в дверь и пошли по широкому коридору. «Когда ты говоришь что-то приятное, это обычно значит, что ты замышляешь что-то ужасное». Сет толкнул меня плечом. Его пальцы коснулись моей кожи поволчьи. Я выдернула руку, чтобы остановить его, и он тихо заскулил. «Это просто комплимент. Клянусь. Я люблю Рождество и не хочу все испортить, ведя себя как мудак. К тому же это твой дом. Я понимаю, насколько это, наверное, важно для тебя». Я уставилась на него подозревая, что настоящего Сета Капеллу похитили инопланетяне и подменили. «Так, кто ты такой? И куда делся волчий ублюдок?» Прищурилась я, и он фыркнул, хохотнув. В этот момент он выглядел по-мальчишески юным, поправляя выбившуюся прядь волос в пучке. «Он все еще здесь, детка. Просто спит». Я понизила голос, отвечая. «Ладно». «Почему ты шепчешь?» — нахмурился он. — Я не хочу его разбудить. «Вот так, вот так. Вспоминаем старые обычаи семьи Вега!» — крикнул Хеймиш спереди. «Великолепно! Ох, просто волшебно!» Я попыталась заглянуть за угол, чтобы понять, что происходит. Мы свернули и оказались перед красивой каменной аркой, ведущей в ярко освещенную столовую. Арка была построена из переплетенных крыльев и инкрустирована сверкающими прозрачными камнями, которые вспыхивали светом каждый раз, когда под ними проходила пара. Лайнел прошел под аркой с Мелиндой и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Я нахмурилась, глядя, как они пошли дальше, и Тори с Калибом вошли следом. Тори попыталась пройти дальше, но Хеймиш схватил ее за руку и оттолкнул назад. Хрустящие имбирные пряники, ахнул Хеймиш. «Моя леди, вы не можете пройти через арку, не поцеловав своего спутника. Звезды проклянут вас на остаток дня, если вы этого не сделаете. Но если поцелуете, подарят удачу. Арка вашей матери пробуждается каждое Рождество именно для этого». Сердце сжалось от этой мысли. Нежность, созданная моей матерью, теперь омрачалась моим нынешним спутником. Тори фыркнула. И Калиб тут же наклонился, обхватив ее за талию и поцеловав в губы. Дариус стоял за ними с руками в карманах и выглядел так, будто вот-вот превратится в дракона. Я не удержалась от усмешки, когда Тори отпрянула, а Калиб кинулся за ней, как влюбленный щенок. Хэмиш схватил Дариуса за руку. «Не возражаешь провести приятеля?» Дариус нахмурился, но провел Хэмиша подаркой, дожидаясь, пока тот наклонится и поцелует его в щеку. Дариус пошел дальше, а Хеймиш остался по ту сторону арки, чтобы направлять остальных. Макс и Джеральдина подошли следующими, и она взмахнула волосами, будто ей все было нипочем, проходя подаркой. Она тут же припечатала губы к его, пока он еще расправлял плечи и надувал грудь в предвкушении. Затем она ушла как ни в чем не бывало, а он остался стоять, глядя ей вслед, как рыба, выброшенная на берег. Шевелитесь, мистер Ригель! махнул ему Хеймиш. Он подозвал нас с и у меня сжался живот, когда я поняла, что он собирается меня поцеловать. Потому что шансов на то, что я поцелую его, было меньше, чем на то, что я превращусь в снежинку и унесусь на ветро. «Поменяйся со мной!» Сет резко развернулся. «Вы же пройдете со мной, правда, тетя Каталина?» — спросил он с ангельской улыбкой. Ее лицо перекосилось, и она вцепилась когтями в рукав костюма Ориона с собственнической яростью. Я удивленно подняла брови, когда Сет схватил ее за руку и поволок карке, не оставляя ей выбора, несмотря на сжатые губы и молчаливый протест. Я осталась стоять перед Арионом с жгучим желанием подойти ближе, бросив взгляд через плечо, когда Сет поцеловал Каталину в щеку и подмигнул мне совершенно недвусмысленно. Какого? Вообще? Хера! Глаза Ариона засияли, когда он взял меня под руку и повел карке. Здравствуйте, профессор, вежливо сказала я. Сердце дрожало в груди, как осиновый лист. Не знаю, почему я так разволновалась. Мы ведь виделись всего несколько дней назад, но какая-то глубокая часть меня жаждала его присутствия так же остро, как легкие воздуха. Мисс Вега, резко сказал он. Серьезно? Сэт только что подарил нам этот момент. Или он и правда так сильно не хотел меня целовать? Мы шагнули подарку, и я подняла взгляд на Ориона, сжимая сердце в горле с пульсом, разлетевшимся во все стороны. Он наклонился, прижав губы к моей щеке у самого уха. «Ты выглядишь неописуемо», — прошептал он так тихо, что я едва услышала. Его губы оставили за собой обжигающий след, и я не понимала, как такое простое прикосновение могло сделать меня такой слабой. Но я чувствовала, как оно рвет мою душу по краям. Он переплел свою руку с моей, и мы вошли в великолепный обеденный зал, где нас ждал огромный стол. «Я не так планировала себе Рождество», — прошептала я. «Я тоже», — пробормотал он, бросив взгляд на вампиров в комнате, проверяя, не подслушивают ли они. «Будет довольно неловко, когда почтальон явится с моей гигантской посылкой секс-игрушек». Я громко рассмеялась от неожиданности, и несколько советников повернули голову в нашу сторону. «Это гигантская посылка или гигантская игрушка?» — спросила я, сдерживая улыбку, пока они возвращались к своим разговорам. «Может, узнаешь позже, если звезды будут к нам благосклонны». Он широко ухмыльнулся, и тут появилась Каталина, выдернув его из моих объятий, и мое сердце рухнуло в бездну желудка. Я подошла к концу стола, где Тори сидела между Дариусом и Калибом. Оба жались к ней, хотя место было полно. Она надулась, пихая их локтями, чтобы отогнать, и я бросила ей сочувствующую улыбку. Это дерьмо было... хэштег неловким. Я опустилась между Сэтом и Максом напротив неё, в то время как советники заняли середину стола, а Орион и остальные члены семьи расположились на другом конце. Я сразу поняла, кто из них братья и сестры Сета, потому что они все висели друг на друге, громко смеялись и терлись. Их было шестеро, четверо девушек и двое парней. Ксавье оказался зажат между двумя девушками, выглядя растерянным, пока они тянулись через него и играли с его волосами. Остальные родственники наследников разговаривали легко, будто были старыми друзьями. Макс повернулся ко мне с ленивой улыбкой. «Как тебе дворец, маленькая Вега?» «Снятся влажные сны о власти, что когда-то жила здесь?» «Мне не снятся влажные сны о власти. А у тебя проблемы с этим?» Ласково спросила я. Макс хохотнул, кивнув. «Не скажу, что такого не было». «Что случилось с командой мудаков сегодня? Они милые, и это пугает». «Ужин подан!» Воскликнул Хеймиш, и я подняла глаза. Увидев, как в комнату вошли толпы официантов с серебряными подносами, полными еды для королей и королев. Я до сих пор пребывала в шоке от того, как повернулся этот день. Это определенно не было тем, как я планировала провести Рождество. Хотя я не могла не признать, что мне было любопытно, как все это обернется.